Меньше всего Леонид Иванович ожидал подобного вопроса, а потому откровенно растерялся. «Ну, не знаю, может, не вы, а ваша подруга. Меня другое интересует. Куда вы дели нашу Ольгу? Она уже три дня пропадает неизвестно где, а вы еще и к телефону не подходите». «Учтите, мы и сами можем с вами разобраться, без всякой милиции». «Платить-то когда будете?» А «Минутку». Изумленный следователь начал постепенно приходить в себя. «Вы не могли бы мне напомнить, когда был заказ?» «А сами будто не помните». «18 октября». «Утром или вечером?» «Конечно, вечером, часов десять». «И вы точно знаете, что с этого телефона?» «А вы что?» Отнекиваться вздумали. Угрожающе поинтересовалась собеседница. — У нас все звонки фиксируются, так что этот номер у вас не пройдет. Нет, — Нет-нет, напротив, я готов прямо сегодня с вами расплатиться. — Как это можно сделать? — Отдайте деньги Ольге, она ведь еще у вас. — В данный момент Прижогин замялся. — Давайте лучше встретимся и обо всем договоримся. — А сами-то вы кто? — Я хозяин этой квартиры, но сейчас живу в другом месте. Сегодня только случайно зашел. — Ну, тогда ждите. Мы к вам сами подъедем. И учтите, теперь вам придется расплачиваться не за одну ночь, а за все те дни, что девушка была у вас. — Нет уж, лучше я к вам. Невозмутимо заявил Прижогин, доставая ручку и записывая телефон своей собеседницы, который высвечивался на табло определителя номера. «Скажите только куда? Я на машине, так что смогу сделать это прямо сейчас. А вы хоть знаете, сколько вам придется платить? Сколько?» Собеседница замолчала. Судя по всему, зажав трубку ладонью, она с кем-то совещалась. — Тысячу баксов. — Сколько? — изумился следователь. — А вы что думали? Держали девушку три дня и три ночи? А теперь удивляетесь? — Ну, хорошо, я согласен. Только у меня с собой нет таких денег. Но скоро обязательно будут. Я тогда вам сам перезвоню. — А телефон помните? — Разумеется. — Но учтите, мужчина. Если вы опять вздумаете скрываться, мы с вами поговорим по-другому. И передайте Ольге, чтобы она нам позвонила. Хорошо, обязательно. Прижогин положил трубку на рычаг и озадаченно оглядел всех присутствующих. Заметив Ястребова, он подозвал его к себе и кивнул на телефон. «Перепиши все номера» которые высветится на автоответчике. Он записал всех, кто звонил сюда в течение последних дней. Обыск закончился поздно вечером, не принеся никаких неожиданных результатов. На следующий день, когда не на шутку заинтересованный Ястребов заехал к Леониду Ивановичу на Петровку, то застал следователя за рабочим столом. Прижогин был так увлечен разбором мелких обрывков бумаги, что едва кивнул в ответ на приветствие журналиста. А «Кстати, я тут подумал, что вся эта история с вызовом девочки могла быть какой-то шуткой, присаживаясь и закуривая», — заговорил Ястребов. «Помните, как вы сами мне рассказывали про одного такого шутника?» который на просьбу милиции сообщать о местонахождении разыскиваемых преступников, звонил и сообщал им адреса и телефоны своих знакомых. — Помню, кивнул Прижогин, но не думаю, что здесь нечто похожее. Ты переписал номера с автоответчика? — Конечно, хотя там были какие-то странные номера. Всего несколько цифр, остальные — пробелы. — Это значит, что звонили с мобильного или из автомата. Оставь список на столе. — Да у вас тут все завалено. — Я так понимаю, что вы разбираете добычу вашего оперативника. Ну и как, нашли что-нибудь интересное? — Еще бы! И Прижогин, подняв голову, торжествующе посмотрел на журналиста. — Смотри, какая замечательная комбинация получается. Чтобы ознакомиться с комбинацией, Ястребову пришлось подняться со стула, встать за спиной у следователя и склониться над несколькими лежащими в ряд обрывками. «Если Нусь, я из а А.Б. 38.99. H. 44.44», 44. вслух прочитал он. Так, — Так-так, ситуация прямо из детей капитана Гранта. По сохранившимся обрывкам надо восстановить всю записку. — Это совсем не сложно, — подтвердил Прижогин, закуривая любимую Эль-Эм. Вот, смотри, если не вернусь, то, то меня искать по телефону, первые три цифры отсутствуют, Последние сорок Абонент пейджера 3899. Но найти пейджинговую компанию с четырьмя четверками совсем просто. А вот с абонентом могут быть проблемы. У них ведь пятизначные номера, а здесь всего четыре цифры. Да, но судя по обрывку, не достает первой. Это уже дает девять вариантов.